Глава 4. Океан опасных знаний Из 20 капитанов фрегатов и эсминцев не пожелала получить собственную верткапсулу и выходить в реальный мир лишь одна. Молодая женщина-капитан фрегата Ястреб-1 по имени Герт Тамара Вужик. Именно ее мы с моей подругой Айней и обсуждали сейчас после окончания общего собрания. Тамара Вужик была 30-летней спортивного телосложения невысокой темноволосой женщиной чью роскошную грудь четвертого размера украшала целая россыпь боевых орденов Империи. Я мало что понимал в этих наградах, хотя четырехлучевую серебряную звезду с числом 153, означавшую количество проведенных космических сражений, все же выделил, как и темную звезду, означавшую успешно проведенный боевой рейд, выжить в котором практически не было шансов. Она ветеран, пользующаяся огромным уважением других капитанов. Очень жаль, что не нашел должных слов убедить ее. Сокрушался я, действительно удивленный и даже раздосадованный упорством этой NPC-девушки, не пожелавшей становиться бессмертной. Никакие мои уговоры и увещевания действия не возымели. Не подействовал даже довод, что Тамара Вужик — молодая женщина и потенциально будущая мать, долг которой обеспечить своим детям полноценную жизнь в реальном мире, а не существование NPC-персонажа в виртуальной игре. Прославленная девушка-капитан категорически отказывалась менять что-либо в своей судьбе, и отвечала, что ее полностью устраивает текущее положение дел. «Герта Мара Вужик живет битвами. Настоящая валькирия из мифологии твоей родной планеты», заметила рыжая Милонка. «Именно поэтому она и решила отправиться на далекую землю, поскольку в Империи уже много лет мир с соседями, и профессиональные военные заскучали от безделья». «Да, это действительно было так. Именно потому пример прославленной девушки-капитана, научившейся выходить из игры в реальный мир, был бы для меня очень показательным». Такой пример позволил бы переманить на мою сторону множество опытных капитанов и офицеров из космофлота императора Кунг Георга Ройл и Нokя Тон Мясфиля. А опытные в космических сражениях военные мне, как кунгу Земли, очень бы пригодились. Они нужны были как пример для подражания и как учителя, способные натаскать пилотов моей родной планеты, вообще не имеющих никакого опыта сражений в космосе. Мне кажется, капитан Комар, тебе нужно действовать от обратного, не обещать спокойствия за свою жизнь и уверенность в выживании даже в самых жарких сражениях, а объявить, что на опасные задания будут направляться только те капитаны, кто обеспечил себе и своим подчиненным возможность воскрешения в случае гибели. Интересное предложение. Я похвалил свою хвостатую подругу за отдельный совет. Да, при следующем общении с капитанами флота эскорта действительно стоило объявить такие условия. Тут мое общение с Герта не прервало поступившее от Па ум, -ум па несения. Искусственный интеллект корабля сообщал, что робот-андроид Герт Луана вышла из трехдневного непробудного сна, и хотя синтетическая девушка все еще была подключена к системам крейсера, но находилась в сознании и просила о срочной встрече с капитаном. «Я тоже сейчас находился на древнем крейсере, и потому ответил управляющей программе, что через минуту подойду ко второму командному центру, где девушка-андроид пробовала себя в качестве оператора звездолета». Длинногая блондинка лежала в металлической полусфере, к разъемам на затылке девушки и обоих висках тянулись жгуты проводов. Робот-андроид повернула голову в мою сторону и, с огромным трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции, поведала о том, какое чудо открыла, будучи подключенной к системам древнего корабля. Настоящий океан информации, в котором можно было найти ответ на любой интересующий вопрос. История вселенной и цивилизации реликтов, древние вожди и исследования бескрайнего космоса, технологии и физические принципы, о которых современные люди пока что даже не догадывались, знания тысяч космических рас, большинство из которых уже бесследно сгинуло, история создания пирамиды реликтов и игры, искажающей реальность, секретные созданные реликтами центры, из которых в любой момент возможно внесение изменений в виртуальную реальность и даже правила игры. Навык ощущения опасности повышен до 183 уровня. Я решил остановить поток фраз Герт Луана еще до того, как увидел выскочившее системное сообщение, но оно лишь добавило мне решимости. Луана, стоп! Немедленно замолчи! И подскажи, как тебя отключить! Я активирую тебя только после того, как пойму, что делать с этой опасной информацией. По подсказке синтетической девушки я дотронулся до незаметного выключателя за правым ухом андроида. И голубые глаза Герт Луаны закрылись. Повернулся к своей хвостатой милонской спутнице и объявил. «Айни, ты для меня слишком дорога, и потому выключать тебя я не стану. Но ты должна понимать, насколько опасны описанные Луаной знания и возможности. Если информация об этом просочится, за нашу с тобой жизнь я не дам и мелкой монетки. Космические правители, даже самые лояльно к нам с тобой настроенные, пойдут на любую подлость ради того, чтобы завладеть технологиями древних рас, и получить возможность править реальность под себя. Поэтому отныне ты всегда будешь находиться рядом со мной. Только так я смогу защитить тебя и сведения в твоей голове. Также я поставлю тебе защиту от считывания мыслей и попрошу нашего проповедника Герд Святодуха, чтобы на тебе постоянно висел баф на ментальную защиту». Я ожидал от хвоста подруги растерянности или испуга, но в обращенных на меня глазах милонки не увидел даже малейших намеков на страх. Наоборот, рыжая красавица довольно улыбалась. Я всегда желала находиться рядом с тобой, Комар. Как говорят мудрецы моей расы, бойтесь своих желаний. Иногда они имеют свойство сбываться. Тайлакс, хоть и относился к планетам земного типа, совершенно не был похож на мой родной мир. Непроницаемая пелена густых облаков полностью скрывала планету и не позволяла с орбиты смотреть моря и континенты. Даже огромный столичный мегаполис с 200-миллионным населением, в который вели стоиликанские диспетчеры, при посадке мы лишь слышали в эфире, но не смогли увидеть квартал растянувшегося на сотни километров города. Тем не менее, опытный пилот звездолета Герт Дмитрий Желтов и его напарник Сандун Такибу мастерски посадили фрегат «Паладин Тамара» в указанном диспетчерами месте, и я собрался на выход. Доспех пожирателя все еще находился в работе, так что пришлось мне снова надевать наряд архимага магократического мира. Он не давал никакой защиты от внешней среды, но, насколько я вызнал из справочника, воздух Тайлакса был пригоден для дыхания человека, да и гравитация почти соответствовала земной. Так что связанных с планетарными условиями сложностей я не ожидал. Тем не менее, эти сложности проявились сразу же. Величественно, с гордым видом спустившись с трапа паладин Тамары, я остановился в нерешительности, не зная, куда идти. Вокруг находилось царство вечного сумрака и густого, словно молоко белого тумана. Даже в середине дня стоял полумрак, словно в неосвещенном подвале. Так что хотелось взять фонари и подсвечивать себе путь. А еще звуки, они поглощались этим коварным туманом. Так что даже шаги, идущие рядом со мной слышащий Герт Айни, я слышал приглушенно. Как будто они доносились из-под воды. Вроде садился мой звездолет в оживленном центральном космопорте большой промышленно-развитой планеты. Вот только понять это сейчас по наблюдаемой картине было невозможно. Везде на 360 градусов вокруг простирался лишь все тот же липкий белый туман, скрывающий все объекты. Даже свой фрегат я перестал видеть, едва мы с Мейлонкой отошли от корабля на десяток шагов. Навык сканирования повышен до 113 уровня. Вот так намного лучше. На миникарте отобразились соседние, стоящие ровными рядами на посадочном поле перехватчики и корветы, а также край большого здания, видимо местного космопорта. Везде были люди, техники сновали вокруг звездолетов, большая группа людей ожидала посадки на пассажирский лайнер. Еще я увидел движущийся в нашу сторону небольшой летательный аппарат, сопровождающий меня Милонка Герт Айни Уримяю, безошибочно точно повернулась в сторону приближающегося объекта, То ли услышала его своими чуткими подвижными ушками, то ли тоже провела сканирование. Темный трехместный антиграф вынырнул из стены тумана и бесшумно опустился на каменные плиты в пяти шагах от меня. Открылась дверца, и на землю спрыгнул молодой атлетически сложенный пилот в черной униформе. У парня оказались болезненно бледная кожа и огромные нечеловеческие глаза ночного существа. Во всем остальном же ты или конец походил на жителя земли. Страшно коверкая слова пилот произнес на языке Гекхо. Прилад условий бить необходим ей поставлен Кунг Камьяр и один переводчик Язик Тайлакс или Мельефат. Больше никто без оружия. Да, именно такие условия мне были объявлены ранее правителями планеты для возможности личной встречи и проведения переговоров. Так что ничего нового в словах пилота я не услышал. Я молча указал на свою хвостатую подругу, хотя игровой класс у сейчас и был иным, но Милонка долгие годы провела в игре именно как переводчица и в совершенстве владела сотней языков, в том числе языком мелиефатов. Да и Таиликанский, моя рыжая спутница, тоже прекрасно понимала и могла на нем свободно разговаривать». Кун Камьяр, просите извинить, я должен вас и переводчик обыскивай. Без оружий, такой приказ. Но это уже слишком. Само требование прибыть без оружия и лишь с одним спутником-переводчиком выглядело странным. Неужели даже в виртуальной игре прилаты Тайлакса настолько опасались посетившего их Кунга-Земли, что не надеялись на свою многочисленную охрану? Но все же я согласился с такими условиями и заверил власти Тайлакса, что мы с переводчиком прибудем на переговоры без оружия. Слово «кунга» свято и не нуждалось в проверке, поэтому потянувшийся было к гертани молодой парень замер со стекленевшими глазами. Я неторопливо подошел к пилоту, разжал его сжатые в щепотку пальцы правой руки и высыпал на камни летного поля 3-миллиметрового размера микрокапсулы, которые Тейликанец пытался прилепить к шерсти моей спутницы. Вот оно что. Похоже, меня тут в грош не ставили, раз объявили прибывшему статусному гостю с земли столь жесткие условия проведения переговоров и позволили в отношении него такие откровенно недружественные действия. Прилаты Тайлакса должно быть запомнили меня простым авантюристом с дикой отсталой планеты. Которого пытались когда-то подкупить и завербовать Раз так, придется показать им, что ситуация поменялась А заодно предупредить принимающую сторону Что она выбрала далеко не лучший объект для своих неуместных шуточек Со шпионскими устройствами Дотронешься до меня или мои спутницы, и ты труп Мысленно пообещал я парализованному наглецу После чего проговорил уже вслух Попросив Гертай не переводить на телеканский и зная, что меня услышат Если после переговоров обнаружены себе или слышащие любого вида шпионские жучки, которыми так славится Тайлакс, умрет не только пилот, но и все без исключения тайликанцы, кого я встречу за этот день. И мне без разницы, охранники то будут, вообще посторонние люди или сами прилаты. Умрут все, причем не только в игре, но и в реальном мире. Надеюсь, вы меня поняли, и подобные эксцессы больше не повторятся. Успешная проверка на авторитет. Авторитет повышен до 156. Навык дипломатия повышен до 48 уровня. Навык дипломатия повышен до 49 уровня. Получен 159 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 49 очков. Обилие последовавших системных сообщений подтвердило, что меня услышали и приняли мои угрозы всерьез. Я освободил разум пилота и приказал парню, чьи глаза от испуга стали вдвое крупнее обычного, вести меняемую спутницу прямиком во дворец правителей. Антиграф плавно поднялся и заскользил в молоке тумана, но я еще несколько раз увидел промелькнувшие перед глазами системные сообщения об успешной проверке на авторитет, росте показателя известность и повышении навыка ощущения опасности. Похоже, переговоры обещали быть трудными. Погруженный в полумрак зал на одном из верхних этажей высоченной башни, темный силуэт которой внезапно вынырнул из тумана прямо по курсу нашего антиграва. В центре зала большой круглый стол, своими размерами нисколько не уступающий легендарному столу короля Артура. В самом центре стола, прямо над столешницей, в воздухе висела светящаяся голограмма крупного лимонно-желтого милейфата наблюдателя своры и военного коменданта, оккупированными милейфатами планеты. Герт Д'Аройзе, Милейфат, клан Биро ша 17 Тайлакс, наблюдатель 218 уровня. 18 одинаковых кресел по периметру стола. Два из них занимали я и моя рыжая спутница. На 13 расселись прилаты Тайлакса. Немолодые мужчины и женщины в мрачных темных тогах, все как один со статусами Лэнг, игровыми классами Проповедник или Инквизитор и уровнями 200+. Еще три кресла пустовали. Насколько я понял, пустующие места ранее занимали прилаты, недавно казненные по приказу герд Дааройза, выполнившего таким образом волю лидера свора мелефатов крон Кронгала. Наблюдателя я не опасался в виде голограмма мелефат не мог использовать свои ментальные способности и лишь следил за переговорами людей, не вмешиваясь в их ход. Но даже присутствует тут герд во воплоти, по статусу он был всего лишь гердом так что сильно уступал мне в показатели интеллект и не мог пробить мою ментальную защиту. Да и защиту моей спутницы тоже. К тому же я не предлагал собеседникам ничего, идущего в разрез политики с ворами так что лично ко мне у наблюдателя не могло быть никаких претензий. Зато даже без использования псионических навыков я ощущал атмосферу давящего липкого страха, сковывающего присутствующих в зале представителей Тайлакса. Люди с бледной кожей и огромными глазами реально до дрожи боялись восьмилапого наблюдателя и опасались навлечь на себя его гнев. Излишняя самостоятельность тут категорически не приветствовалась, а любые идущие вразрез с политикой своры предложения сразу заканчивались гибелью предложившего. Вести переговоры в таких условиях было очень трудно, тем не менее я пытался. Основных тем для обсуждения имелось три. Возможность ремонта древнего крейсера реликтов в орбитальных доках Тайлакса. Недопустимый статус беглой преступницы у моей воеда Герт Валери, а также политическое и торговое партнерство Тайлакса с землей. Вот только к третьему пункту прилаты предлагали перейти лишь после того, как будут успешно улажены предыдущие два. К статусу моей воеды вопросов было больше всего. Прилаты желали знать, где скрывается беглая преступница тайликанка Герт Валери Урла отбывавшая срок за убийство при отягчающих обстоятельствах, но избавившаяся от всех следящих устройств и скрывшаяся в неизвестном направлении. Я не отрицал, что в виртуальной игре девушка находится на одном из моих звездолетов, хотя и заявлял, что задержать свою походную супругу не позволю, Да избежать мастер зверей сможет в любой момент, убив себя и переместившись в надежное убежище далеко за пределами досягаемости властей Тайлакса. Я предлагал оплатить сумму, должную компенсировать все вменяемые моей супруге преступления. Но такой вариант моих собеседников не устраивал, поскольку, цитирую, «нарушал принцип неизбежности наказания и мог послужить дурным примером остальным преступникам». Как ни странно, но с вопросом ремонта древнего звездолета сложности возникло намного меньше. Моему крейсеру Deepal U781 власти Тайлакса разрешили встать на ремонт в орбитальных доках. Некоторые разногласия и споры вызвало лишь стоимость и сроки таких работ. Заделывание дыры в корпусе крейсера и установка новых бронеплит взамен утерянных и поврежденных, о чем я хотел договориться изначально. Много времени не заняло бы, да и стоило не более 5 миллионов кристаллов Гекху. Но теперь я уже желал большего. На верфях Тайлакса возможно было провести полноценное переоборудование древнего крейсера, приспособив его под существ раз людей Гекхо и милонцев Эти масштабные изменения мы ранее обсуждали с моим инженером и управляющей программой крейсера. Арун-Вамарт и Па ум умпа подтвердили, что такая перестройка вполне возможна. Я хотел оборудовать в одном из просторных помещений кормовой части звездолета единый центр управления крейсером — Капитанский мостик, где имеющийся в моем распоряжении экипаж взял бы на себя все функции управления древним звездолетом. Перенести туда консоли и приборные панели из трех командных пунктов, заменить мониторы и систему на более привычные нашим глазам и телам, на боевых возможностях штурмового крейсера негативно это бы не сказалось. Зато я получал грозный корабль, которым смог бы полноценно управлять даже без помощи па ум ум -ПА. Последний из четырех имеющихся командных центров я планировал сохранить как канал связи с пирамидой и источник новых знаний, которые смог бы получать через робота-андроида Гертлуану. Да, пока что синтетическая девушка была отключена, но когда-нибудь я планировал снова вернуть ее к активной работе. Такая намного более серьезная перестройка древнего крейсера требовала и гораздо больших финансовых вложений. Прилаты сперва озвучили мне сумму в 120 миллионов кристаллов Гекху. Впрочем, достаточно быстро путем переговоров сумму удалось снизить до 76 миллионов. Да, таких денег в наличии у меня сейчас не было, но я надеялся их вскоре получить. Продажа магической ювелирки в империи Георга I по самым скромным оценкам должна была принести более 100 миллионов кристаллов, что хватало с избытком на все работы по переделке корабля. Вот только предложение получить оплату после завершения ремонтных работ энтузиазма у моих собеседников не вызвало. Прилаты Тайлакса хотели получить свои деньги заранее и предлагали мне другой вариант. Фрегат Спарка Паладин Тамара в текущих реалиях терял для свободного капитана Кунг Комара свою значимость. Зато вырученная с его продажи сумма вполне покрывала все расходы. Расставаться с кораблем, долгие месяцы служившим мне домом и носящим имя моей погибшей подруги, было жалко. Хотя в душе я понимал, что после окончания ремонта штурмового крейсера мой нынешний фрегат станет невостребованным и в лучшем случае войдет во флот фракции «Реликт», а возможно просто будет ржаветь на космодроме Земли. И потому, в принципе, готов был уже соглашаться на вариант продажи фрегата Спарки, Как вдруг сидящая рядом со мной Герта не напряглась, приложила лапку к правому наушнику и произнесла громко так, что все услышали. Кунг Камар, с тобой желает переговорить по дальней связи правительница союза Мейлонских прайдов Кунг Кисимяу. Говорит, дело срочное. Авторитет повышен до 157. Прервать текущие переговоры с прилатами Тайлакса ради общения с правительницей Мейлонцев? Не очень красивый вариант. Местные правители могли обидеться на такое пренебрежительное к себе отношение. Собравшиеся действительно стали перешептываться и поглядывать на наблюдателя своры, ожидая его решения. Герт да Ройз оживился и после недолго раздумья застрекотал. Мейлонка с готовностью перевела его речь. «Кунг-Ки-Семяу показала себя надежным союзником в войне против композита. Свору уважает великую. Правительница мейлонцев не стала бы беспокоить нашего гостя по пустякам». Значит, случилось что-то важное. Предлагаю сделать перерыв на четверть Кун Камар, зал дальней связи находится двумя этажами ниже. Я же во время твоего отсутствия поговорю со своими подчиненными и доведу до них свое видение ситуации. Надеюсь, это упростит дальнейшие переговоры.